Раздел двенадцатый. Чуть посветлело на улице, луна уже появилась над лесом, луна была красная, огромная. Я вспомнил почему-то залитую кровью кожанку на конопатом Саньке. Мы так и похоронили его в этой курточке. Она была продырявлена насквозь. Попеленко горевал, что пропадают рукава, и хотел срезать их, наверха для сапожи кому-то из своей гвардии или на варежки, но я не дал. Гаврилов холм под луной выделялся черным пятном. Мне казалось, с того часа, когда я взобрался на этот холм с пулеметом за плечом, прошла целая вечность. Вот так же растягивается время в разведке. Возвращаешься, и чувство такое, будто года два не видал ребят. А они за это время не успели двух раз отобедать. Теперь я мог не сомневаться насчет Климаря. Гореловский он подручный или нет? Очевидно, в тот день, придя к кроту и случайно встретив забойщика, Штебленок признал в нем бандита. Может, они еще раньше сталкивались там, на белорусской стороне, в те времена, когда Ястребок партизанил. Штебленок, конечно, понимал, что не может задержать климаря. Тут же явится на выручку вся шайка, и Остребок отправился за помощью в район. Но и климарь почуял неладное. Он явился к малясам для проверки и но как они успели догнать штебленка? Ведь ни у климаря, ни у других бандитов по слухам не было лошади. Пустынной улицей, постепенно высветляющейся под луной, я прошел к Попеленко. По дороге осторожно заглянул во двор Гончаро. В хате светилась маленькая плошка, слепунчик. Сквозь занавеску видны были две головы. тимиренков говорил о чем-то, Антонина слушала, положив подбородок на скрещенные пальцы. Она была в одной рубашке, и я не стал задерживаться у окна. Получалось, что просто подглядываю, клеммарь уже ушел. Попеленко сидел с автоматом за плетнем своей хаты. — Кто идет? Он за полверсты мог разглядеть меня в лунном свете, но все-таки спросил по всей форме. — Я иду. — Добрый вечер, товарищ Капелюх. Докладываю, ничего такого не замечено. К старой Кривендихе пришел с Ожина на побывку сын, Валерик, с Черноморского флота. Гулять, наверное, будут. А еще что? Да ничего. До вашей хаты пошел забойщик от Семиренковых. Больше никуда не заходил? К Варваре. С самого начала заглянул, как пришел в село. Чего ж не докладываешь сразу? Да ну, Климарь! — сказал Попеленко. — В первый раз тут бродит. Пьянчуга от забоя до забоя тверезы. Он как бочка-клемарь, в него лей ведрами — пустая личность. Круглое, благодушное лицо Попеленко соперничало с луной. Он сидел со своим автоматом среди золотых шаров, как в оранжере. — Попеленко, — сказал я, — ты... «Помнишь, когда штебленка убили? Ты свою лебедку давал в этот день кому-нибудь?» Он наморщил лоб и стал разглаживать его пятерней, изображая сильное внутреннее напряжение. «Ты отвечай без галушки во рту, четко. Ты насчет лебедки не помнишь, давал или нет?» Он вздохнул, не решаясь ответить. «Кажется...» Все глухоры состояли из каких-то тайн, простейших, но тщательно оберегаемых тайн. «Попеленко, не вздумай сбрехнуть начальнику. Напоминаю, что за такие вещи в военное время идут под трибунал». «Давал я лебедку, товарищ старший», — выпалил ястребок. «Кому?» — я подался к нему. Не хватало, чтобы мой подчиненный явился пособником бандита. — Варваре, товарищ Капелюх, уговорила чертова баба. Она, знаете, как умеет улестить, а? — Да вы же знаете, товарищ Капелюх. Короче, говорит, ничего не пожалею, приходи вечером, всякие такие вот слова. А я говорю, мне этого не надо. — Ты мне дай ситчику в горошек для жинки, я знаю, у тебя есть. Ей срочно надо было сено из лесу перевести. Хмарилась в тот день. Да, ну я и позычил я ей эту лебедку. — Эх, Пепеленко, — сказал я, — многодетный отец. И лошадь-то казенная. — Так я ж заситчик. — Ни за что другое. Для семьи. Приходится марокувать. Он хмыкнул и почесал затылок. — А что ж тут такого, если политически подойти? — Ты не видел, она сама ездила за сеном или кто другой? — спросил я. — Видел. Климаря послала. Ну чего ж, мужик здоровый. Если поднести чарку, копну за час перекидает. — Товарищ капелюх, — сказал он почти жалобно, — я понимаю, лошадь для военных нужд. Ну так если у меня жинка в добром платье, так я и воевать буду с полным желанием. А к Варваре в тот вечер я не пошел. Не подумайте чего плохого. Не решился? Да нет, она не пустила. Она просто как наобещалась. — Ну так ясно. У нее тоже своя гордость есть, товарищ старший. Ей подавай какого красивого, вот как вы. — Ладно, — сказал я, — хватит. Папеленко усиленно захлопал ресницами, стараясь понять, в чем же его вина. Ну что с него было взять? Я не стал объяснять, куда... И за кем гонял клемарь казенную лебедку? Не пришло еще время для такого разговора.